Глава 8. После встречи с Лорис, Арт чувствовал себя в замешательстве. Нет, у него давно не осталось к ней чувств, и все же их столкновение взбудоражило память о прошлом, заставило окунуться в те дни, когда он был юн, беспечен и полон надежд. Иланд изменил его. Того Артура, который был влюблен и счастлив, больше не осталось, а этому новому было больно вспоминать прошлое. Арт ощущал себя потерянным, и что с этим делать, он не знал. И все-таки сейчас все было намного яснее, чем когда он только вернулся из Иланда. Он во многом разобрался, понял, почему вдруг объявили преступником, и пусть у него еще остались вопросы, они были в основном адресованы Франу, а тот отвечать не желал. Хотя картина была ясна, обвинение в заговоре, настоящем или нет, не в этом суть. И с чувствами к Тильде Арт определился. Понадобилось время, чтобы осознать главное, там в Иланде Артур искал хоть какую-то опору. Его симпатия к принцессе стала такой опорой, позволила не пойти ко дну. И все же это была лишь симпатия, а с он об этом так и не поговорил. А еще Артур понял, что Ференс действительно любит свою жену. Между ними так все сложно, и Арт не хотел, чтобы стало сложнее. С этими мыслями он направился к Холдену. Арт не знал, какой прием его может ожидать, но все же был рад встрече со старым товарищем. Холден обосновался в небольшом домике у старой реки. Здесь все дышало уютом. Аккуратный дом, резные перила на крылечке, ряды еще невысоких молодых деревьев вокруг. Арт позвонил в колокольчик у калитки, и из-за дома вылетела звонкоголоса собачонка. — Кто там, конфетка? — раздался девичий голос, и хорошенькая хозяйка дома вышла на порог. — Здравствуйте, Тея, — обратился к ней Артур. — Здесь живет Мик Холден. Да, — Да, Тэ, ответила та. — А вы? — Артур Донтон, его однокурсник по академии. — Мик, к тебе пришли! — крикнула девушка куда-то вглубь дома. — Вы проходите. Конфетка, иди сюда. Собачонка подбежала к хозяйке, а из дома появился Холден. Он заметно прихрамывал. Видимо, то самое ранение, о котором говорил Брайт. «Артур!» — воскликнул он радостно. «Это и правда ты!» И крепко пожал протянутую Донтоном руку. «Я, дружище!» — усмехнулся Арт. «Узнал, что ты поселился неподалеку, решил заглянуть в гости». «Правильно сделал, проходи. Моника, приготовь нам чай». «Супруга?» — спросил Артур. «Да, поженились недавно», — улыбнулся Мик. «Познакомились в госпитале. Меня в последние дни войны угораздило попасть в засаду. Я Иланцев покрошил, конечно» но восстанавливался долго потом. Если бы не Моника и не выкарабкался бы. Вот выздоровел и сделал ей предложение. Все это Мик говорил, пока не вошли в дом и разместились в небольшой уютной гостиной. Арт уже понимал, что Холден откажется от его предложения, но был обязан спросить. Брайт прав, у Мика всегда был широкий круг знакомств, и сейчас это могло пригодиться. «А ты сам как?» — спросил Холден. «Я тебя с самого начала войны не видел. Слышал, тебя тут арестовать хотели, да не нашли». «Было дело», — кивнул Артур. Чем-то не угодил предыдущему королю. Похоже, ему вся страна наша не угодила, — хмыкнул Мик. Повезло ему умереть раньше, чем его же войска взбунтовались. Так считают не все, — заметил Арт. Я разговаривал с Крисом Хоупом. Помнишь его? И он уверен, что Ференс лишил Лимер законы победы. Только пустословы об этом болтают. А я тебе честно скажу, мы бы бодались годами. Я был на передовой, видел, что Илон тоже не лыком шит. Мы никак не могли уступить друг другу, понимаешь? И победить тоже не получалось. Артур кивнул, он понимал. Более того, находился при дворе Иланда и знал, какие настроения царели там. Никто бы так просто не сдался. Победа нужна была каждому. Ты сам-то как? спросил Мик. Давно приехал? Нет, ответил Арт. Чуть больше месяца назад вернулся. У меня была миссия в Иланде. О, даже так! Холден покачал головой. Мы думали о чем-то подобном, откровенно говоря, но кто бы нам сказал правду. Были идиоты, которые решили, что ты сбежал от войны. Только разве такое возможно? И как миссия? Отвратно, признался Арт. Меня там попросту забыли, и назад я приехал на свой страх и риск. Но речь не об этом. Фран назначил меня начальником личной охраны, а она, мягко сказать, не совсем надежна. И мне нужны проверенные люди, которые смогут защитить короля. Я бы, может, и согласился, сказал Мик. Только сам видишь, еще не до конца здоров, а чтобы защитить жизнь его величества, нужно здоровье. Тогда, может, посоветуешь, кто бы мог согласиться и не перебраться на сторону врага? Все настолько серьезно? — спросил Холден. — Более чем. И поверь, если Ференс лишится трона или головы, пожалеют все. Александр — человек совсем другого сорта. — У меня нет повода тебе не верить. Хорошо, я подумаю, кто может тебе помочь. Как с тобой связаться? Где ты обосновался? Сейчас я в основном в Монтери с королевским двором, но если понадоблюсь, можешь написать на мой старый адрес, мне передадут. Ты ведь его знаешь? Мик склонил голову. Когда-то на каникулах он бывал у Артура дома. Должен помнить. И что скажешь о жизни придворной, Арт? — спросил он. — Тот еще гадюжник, — искренне ответил Донтон, не выбирая приятных слов. — И все мешает Ференс. Его окружение хочет войны, а король желает мира. Слушай, а если не хочешь на королевскую службу, может, в академию? Там теперь все изменилось, и хороший профессорский состав не помешает. — Да что я могу преподавать? — рассмеялся Мик. — Хотя, узнай, какие там есть вакансии, может, и пригожусь. Договорились. Спасибо, друг. Моника принесла чай, и разговор свернул на будни молодой семьи. Планы на будущее — всякие пустяки. Здесь Артур отдыхал сердцем и радовался, что друг обрел свое счастье. Из дома Холденов удалось выбраться только ближе к вечеру. Арт, как и собирался, отправился навстречу Нетти и встретил ее у конторки. «Арт, ты приехал!» — воскликнула она и поспешила к нему. На этот раз никакого Барри рядом не наблюдалось. «Прогуляемся?» — Артур предложил ей руку. «С удовольствием!» — весело ответила Нетти, опуская ладонь на его локоть. «Я думала, ты значишь Монтери». «Возникли дела в столице?» — сказал он поэтому я весь день был здесь, а утром вернусь в поместье. Я рада, что сегодня ты выбрался к нам. Джо одинок, да и мне тоже». Нетти призналась и покраснела, а Арт вдруг почувствовал себя счастливым, и это ощущение было до того странным, что он сам себе не поверил. Разве такое может быть? Он улыбнулся Нетти и свернул к ее любимой кофейне. Жаль, в такой чудный вечер говорить о делах, но придется, ведь если неизвестный маг из дворца и верн одно лицо, значит и поиски у них с Нетти совместные. Они сели за столик в углу, заказали какао, Нетти выбрала для себя пирожное. Она казалась необычайно хорошенькой, с растрепавшимися от ветра волосами, и даже скромное синее платье не портило ее, наоборот, подчеркивало яркие глаза и светлую кожу. «Почему ты так на меня смотришь?» — спросила девушка с любопытством. «Признавайся, я выпочкалась в пирожном?» «Нет», — ответил Артур, — «просто это платье очень тебе к лицу». «Ты считаешь? А как по мне, ну скучное». «Совсем нет». Девушка вернулась к своему пирожному. Арт подождал, пока она доест, а потом сказал. «Нетти, служанка во дворце перед пожаром видела одного человека. Мне показалось, что он похож по описанию на твоего брата. Придворный художник нарисовал его портрет. Взглянешь? Ты еще спрашиваешь?» Нетти отставила пустую чашечку даже побледнела. «Покажи мне его, пожалуйста». Свернутый листок лежал у Арта в кармане. Он, конечно, помялся, но это не повлияло на качество изображения, и Артур протянул рисунок Нетти. Она развернула его дрожащими руками, посмотрела на лицо мужчины и тихо произнесла. «Это он. Это мой брат. Значит, он действительно как-то связан с происходящим во дворце». Арт забрал рисунок и снова спрятал. «У меня есть основания подозревать, что это он устроил поджог», — признался честно. «Зачем? Вот бы в чем разобраться». «Потому что единственный, кто мог бы за этим стоять...» «Впрочем, здесь не то место, чтобы называть это имя. Поговорим дома». «Да, лучше дома», — согласилась Нетти. «Идем?» Арт заплатил за этот небольшой ужин, не слушая возражений спутницы, и они пошли к трактиру. От былой беззаботности не осталось и следа. Нетти напряженно молчала и все время думала о чем-то, хотя скорее о ком-то, ее братье, которого она так долго искала. Они в молчании поднялись на свой этаж, но вместо квартирки Арта прошли к Нетти. Все-таки Джей не стоит слышать, о чем они разговаривают. Здесь пахло легким свежим парфюмом, едва уловимым, но таким приятным. Арт разместились на небольшой софе, и только тогда девушка спросила, «Так зачем мой брат появляется во дворце и кому он служит?» «У меня есть два варианта», — ответил Артур. Первый, ему заплатили, чтобы он устроил поджог у комнат королевы Тильды, и это могли сделать сторонники Иланда, которым выгодно снова начать войну, а для этого одной из немногих помех является брак Фернса и Тильды. Второй, Верн служит принцу Александру. Этот вариант менее вероятен, с одной стороны, потому что Алекс все время находился под замком, а с другой... «Если твой брат такой сильный маг, кто мог помешать ему появляться во дворце? Он легко бы отвел глаза, не так ли?» Нетти печально склонила голову. «Скажи, Арт, нет ли при дворе должности любой горничной прачки, чтобы я могла появиться там и...» «Не стоит этого делать», — перебил ее Артур. «Теперь я сам попытаюсь найти твоего брата, но там, при дворе, он хорошо скрывается. Возможно, стоит продолжить поиски в городе. Не верю, что Верн дал себя впутать в подобное». Нетти подскочила на ноги и принялась расхаживать из стороны в сторону. «Мой брат, он неплохой человек, Арт». «Никто не говорит, что он плохой», — заметил Донтон. «Не ту дорогу может выбрать любой из нас». «Ты прав». Нетти на миг закрыла лицо руками. «Я просто хочу знать, что с ним произошло. Почему Верн исчез из моей жизни? Понятно ведь, что таким образом он хотел отгородить меня от зла. Но почему он не подумал, что я не смогу быть счастливой, не зная, где он и что с ним?» «Люди порой сами принимают решения, как будет лучше для других, и не задумываются о последствиях», — вздохнул Артур. «И тем не менее тебе следует быть в два раза осторожнее теперь, когда ты знаешь, что твой брат как-то связан с придворной жизнью. Поверь, сейчас при дворе происходят не самые приятные вещи». «Но ты ведь мне поможешь?» — тихо спросила Нетти. «Поможешь, найти верно?» «Да», — ответил Арт. Нетти посидела еще немного, а затем они вместе направились к Артуру проведать Джея. Арт думал о том, что по-прежнему ничего не знает о мальчишке. Разве что выяснил о наличии сестры и месте ее обучения. Джей не спал. Он расположился на подоконнике в кухне и смотрел на улицу. Обернулся, когда услышал хлопок двери шаги. «Арт!» — обрадованно воскликнул он и спрыгнул на пол. «Я думал, ты сегодня не приедешь». «Планы немного изменились», — ответил Артур, потрепав его по рыжим вихрам. «Завтра уеду рано». «Опять?» — вздохнул Джей. «Служба. Мое присутствие требуется в монтари. Знаешь, о чем я подумал? Может, найти стоит проверить, как там твоя сестренка «Ладно, ты стесняешься, но вдруг ей что-то нужно, а ты и не знаешь». Джей покосился на Нетти и потом на Арта. Артур смотрел на него с самым честным выражением лица из возможных. На самом деле Донтон хотел немного отвлечь Нетти от поисков ворона, а о сестре Джей действительно надо позаботиться. Девчонка ведь совсем одна. Артур решил тайком попросить соседку оплатить обучение девочки, И потом скоро каникулы, а на что проведет их в школе? Судя по всему, так и происходило в последнее время. «Хорошо, спасибо», — все же согласился Джей. А как имя твоей сестренки? – спросила Нетти. Лизи, Лизи сэренс ответил мальчишка, и Арт почувствовал, как глухо ударилось сердце. Не может быть! А Джей приврал о своей биографии. Впрочем, это и не удивительно. Странно, как его сестре позволили учиться в таком уважаемом учебном заведении. Твой отец капитан Вейн Сэрэнс из военной академии? – спросил он. Нет, – поспешно воскликнул мальчишка. Подожди, я его друг, точнее, он учил меня в академии, тогда или нет? Да. Джей опустил голову. «Да, мой отец был казнен за государственную измену. Довольны?» И отвернулся. Наверняка, чтобы скрыть слезы. Найти подошла к нему, обняла за плечи, что-то зашептала на ухо, а Арт думал о том, какая странная штука судьба. Артур Донтон, вчерашний выпускник Академии, никогда не задавался вопросом, есть ли семья у капитана Серенса, женат ли он. Только однажды Вейн упоминал о дочери, о сыне Арт и не слышал. А получается, что у него была большая семья. И когда капитана казнили, Они остались без средств к существованию. А может, и вовсе без крыши над головой? Иначе почему Джей негде жить? Где были все друзья Сэренса? Побоялись за свои шкуры? «Тебе не стоит стыдиться отца», — сказал Артур. Он не был ни в чем виноват. Наоборот, являлся честнейшим человеком. «А вот наш король так не думал», — с недетской горечью ответил Джей. «И все папины друзья, коллеги. Когда мама заболела, мы не могли купить дорогие лекарства, оплатить хорошего целителя». Я тогда еще не умел делать магические усилители, и она умерла. Ради Лизи я готов на все, она ни в чем не будет нуждаться». «Не будет», — уверенно проговорил Артур. «Нетти, навести сестренку Джей, пожалуйста, узнай, все ли у нее в порядке. Хотя я бы советовал тебе все-таки навестить сестру самому. Тем более у тебя теперь есть крыша над головой, да и приодеться мы с Нетти поможем». «Я справлюсь сам», — резко ответил Джей. «Конечно, мы в этом не сомневаемся, но твоя сестра не будет ждать, пока ты справишься. Думаешь, ей не одиноко?» «Она меня прогнала». Мальчишка и вовсе сник. Да, он рассказывал, что девочки смеются над Лизи из-за его внешнего вида, но ведь это дело поправимое, и вообще надо им заняться. Осенью устроить учиться, чтобы потом, если захочет, мог поступить в военную академию. Или, может, у него будет другое желание? Способности-то есть?» «Ничего, я к не съезжу, поболтаем о своем, одевичем, пообещала Нетти. «Вы ведь самые близкие люди, вам друг без друга нельзя». «А ты не расстраивайся, Джей. Уверена, твоя сестренка очень тебя любит. Кстати, у меня идея». «Пойду-ка я вниз, может, раздобуду что-нибудь нам вкусного, а? Ждите меня здесь, мальчики». И Нетти умчалась за вкусностями, а Арт подошел к Джею. Он не знал, что стоит говорить в подобной ситуации, поэтому сказал как есть. «Я очень уважал твоего отца, Джей. Он научил меня всему, что я знаю. Мне очень жаль, что его больше нет». «Мне тоже», — уже спокойнее ответил мальчишка. «Ему бы не понравилось, как я жил. Он бы все понял. Думаешь? Уверен?» Арт на миг обнял мальчика, а затем пообещал. «Вместе мы справимся, даю слово». «Спасибо», — бледно улыбнулся Джей. «Расскажи лучше, как там в Монтери? Что это за место? Я нигде, кроме столицы, не бывал». Артур начал свой рассказ. Вскоре вернулась найти с блюдом, на котором лежали кусочки яблочного пирога, и они вместе пили чай, больше не касаясь больных тем. Ни отца Джей, ни брата Нетти, и Арту было спокойно на душе здесь, с людьми, которые быстро стали для него семьей.